Глава 30 От мужчины легко отбиться, труднее заставить нападать. Тамара Клейман Зима пошла на поворот. По утрам от лучей солнца начинали таяться сульки на окне, и я просыпалась от стука копели. Сумасшедше чирикали и щебетали в саду птицы. Еще пара месяцев, и дороги растают и подсохнут. Пора было начинать думать о путешествии к озеру полумесяца. Проснувшись, я нежилась в кольце рук жениха, прижалась к боку любимого, рассматривая темные полукружья тени ресницы на его щеках. Прямой нос, высокие скулы, красивый рот, с чуть более полной нижней губой, решительный подбородок. Я могла бы смотреть на него вечно, а еще мне хотелось, чтобы он проснулся и меня поцеловал. Взяла ладонь его расслабленной руки, поднесла к своему лицу, потерлась щекой. Типри открыл глаза и, еще не проснувшись, потянулся ко мне поцелуем. «Я люблю тебя!» — ласковый взгляд, еще затуманенных сном сапфировых глаз. «Я тоже люблю тебя!» Очень — «Очень-очень!» «Но все равно я дракон, а ты моя добыча!» «Ну вот!» — теперь проснулся. Я засмеялась. «Как же мне хорошо с ним рядом!» С прибавлением дня оживились лунатики. Любовь кузена Кузенару и черноволосого красавца лорда Шерна исчерпала себя, и, похоже, однажды утром дракон проснулся, посмотрел в зеркало и вспомнил, зачем он прикатил к нам в Лоран. А приехал он за мной, в надежде подмять имперский трон под свою прекрасную задницу. И Шерн возобновила осаду. Каждый день мне приносили от него цветы, конфеты, шелковые нитки для вышивания. Свитки с любовными стихами. Эрис исправно строчил обо всех подарках Валаокова дракона доносы лорду-регенту. Эммета пришлось убирать с линии фронта, а Тоб познакомиться голове озабоченного ухажера с очередной сковородкой. Больше всего нежеланного внимания досталось мне. Танцы на балах, когда в твою руку вцепляются, как клешнёй омара, пережить было можно как и поглаживание моих спины и попы, заглядывание в разрез платья, страстные лабзания рук, которые, начинавшись у кисти, поднимались до локтя и выше. Я не хотела доводить дело до скандала, поэтому, почувствовав, что Шерн вот-вот начнет объясняться мне в любви, каждый раз ускользала. Пару раз у лорда случались мелкие неприятности с туалетом. Шов на штанах расползался, стратегическая пуговица отлетела, я ментально опрокинула на него не меньше пяти бокалов с разными липкими и яркими жидкостями. Два раза заставила проехаться задом по ступеням лестниц, но упорный лорд не отставал. Мое терпение было на исходе. Выдержка Тиану тоже исчерпала себя. Он собрался вызвать Шерна на поединок, сказав, что больше не позволит этому прилипали лапать меня, его невесту, и портить мне настроение. Я попробовала возражать, но обычно мягкий Ти уперся, как единорог рогом, и принялся воплощать свой план. Для начала он изобразил собственное возвращение в Лоран и нанес визит вежливости в замок. Естественно, лорд-регент не мог отказать в гостеприимстве лорду Тину Иринеэлю, сыну брата владыки эльфов, третьему наследнику престола, приехавшему на несколько дней в столицу по делам было предложено остановиться в его прежних покоях, и он был приглашен на вечерний бал. Ордену, кстати, тоже регулярно высылали приглашение, но тот в половине случаев отказывался, ссылаясь на занятость. Я смотрела на двух склонившихся передо мной мужчин. Один, прекрасный, как языческое божество, в ярком огненном атласе, расшитым шелками и драгоценными камнями, с черными кудрями, чуть ниже плеч. Он был весь страсть, пламя и не вызывал у меня никаких эмоций, кроме желания оказаться от него подальше. Другой — переливчато-сером, серебристыми, черными и цветовечернего неба вставками, удивительно гармонировавшими со спокойными, чуть насмешливыми сапфировыми глазами и светлыми, заплетенными в хитрую прическу волосами ниже лопаток. Я протянула ему руку и сказала по-эльфийски, «Лорд нерель. я рада вашему прибытию в Лоран. Этот танец ваш, тем более что я еще помню, как бесподобно вы танцуете». Дракон нахмурился. Это был второй мой отказ ему за сегодняшний вечер. Нашей стис задачей было сделать так, чтобы вспыльчивый и не сдержанный Шерн сам затеял ссору, и все вокруг могли бы это засвидетельствовать. Недоброжелателей у дракона хватало. Своей надменностью и грубостью он оттолкнул от себя многих из тех, кто поначалу был очарован его мужественной красотой. Типа вел меня в танце, чуть касаясь руки и талии кончиками пальцев. Изящные пируэты, па, поклоны следовали один за другим. Я в дымчато жемчужном, с бриллиантовой диадемой на высоко взбитых волосах и гибкий, как иван на ветру тип. В его туманно-сером мы парили над сияющим мрамором полом, словно два невесомых облака. Окружающие не сводили с нас глаз. Дядя морщился, как будто ему в рот залетела очередная муха, а выплюнуть ее прилюдно было неприлично. Будет дальше так кукситься? Устрою. Я знала, что сидящий в моей комнате Ар сейчас наблюдает через диадему за происходящим. Мсти. Чтобы подогреть ситуацию, время от времени бросали косые взгляды в сторону лорда Шерна и обменивались остротами. Каждый раз, видя усмешку на лице Тиану, Шерн сжимал кулаки, похоже, ждать финала осталось недолго. Придворные тоже чуяли кровь, собираясь полукольцом в ожидании скандала. Жизнь при дворе в последнее время стала крайне насыщена подобными событиями. Наконец, музыка смолкла, и ти за кончики пальцев повел меня к стоящему стены креслом и банкеткам. Путь наш лежал мимо Шерна, и тот не выдержал. «Лорд, тяну река к вас там!» — рев дракона разнесся по залу. «Вы невоспитанный наглец!» Бровь Тиано поднялась. Он спокойно обвел взглядом присутствующих, призывая в свидетели, кто именно тут наглец. «Лорд Шерн, тихий!» Участливый голос Тиану сочился пониманием. «Вы выпили. Вам надо отдохнуть. Я соболезную, ведь неудачи на личном фронте могут расстроить любого. Тем более ваш друг в последнее время не уделяет вам должного внимания». Дракон, занеся руку, рванулся к эльфу и неожиданно подскользнулся. Драма мгновенно превратилась в фарс. Придворные захихикали а потом громко захохотали. Ти перехватил руку Шерна и сжал сильными пальцами. — Довольно, лорд, иначе мне придется сделать вам больно. — Мне? Больно? Жалкий эльф! Я вызываю тебя на поединок на мечах! Завтра, с утра! Ну вот и все. Дело сделано. Знал бы Шерн, на что нарывается, сидел бы у себя в тершаранте и носа оттуда не казал. Намечающийся поединок представителей двух древних рас вызвал ажиотажный интерес. Дворец гудел как улей, заключались пари, из рук в руки передавались заклады. Большинство ставило на широкоплечего агрессивного дракона. Мы же через ирис поставили 500 монет на Тиану. Дядя Фридон потирал руки. На такую удачу, как мордобой двух моих потенциальных женихов, он не рассчитывал. Кто бы не победил, лорд-регент однозначно будет в выигрыше. Одним-то станет меньше. Вечером трое посланников Тер-Шеранта нанесли визит крон-принцу Ордонриэлю в эльфийской городской резиденции. Драконы учтиво высказали сожаление о произошедшем инциденте, признав, что лорд-шерн сам затеял скандал. Также они выразили надежду, что поединок не нанесет невосполнимого ущерба ни одному из участников оставил у себя в покоях дремлющий фантом с поставленной на него сигнализацией. Проверил охранные сети на окнах и дверях покоев и, как обычно, с ангельским лицом проспал всю ночь рядом со мной. Я тоже не находила причин нервничать. Искусство эльфа и драконьи щиты делали забаву совершенно не опасной. Драться было решено в закрытом от постороннего присутствия дворцовом саду, иначе к месту дуэли... Сбежался бы весь Лоран. И и так любопытствующие облепили ближние к парку крыши домов. Каким образом за один вечер слухи облетели весь город, осталось для меня загадкой. Но на будущее я решила запомнить интересный факт феноменальной скорости распространения сплетен. Как сказал Шон, скорость стука превосходит скорость звука. Впрочем, от безлюдья сад не страдал. Все обитатели замка, от придворных до кухарок, Высыпали на пленер. Я, окруженная венком придворных дам, расположилась в дальнем конце, выбранной для поединка поляны. Чуть в стороне застыли три дракона, и строгие лица не выражали никакой заинтересованности в происходящем. Заметив мой взгляд, они отдали мне короткий поклон. Я ответила учтивым кивком и сдержанной улыбкой: Ти, одетый в серую шелковую рубашку с длинными рукавами и шнуровкой у шеи, Темно-серые замшевые штаны и мягкие эльфийские сапоги в свободной позе стоял на поляне в ожидании противника. Растяжку и небольшую разминку он провел заранее, а потому сейчас мог бесстрастно наблюдать, как по дорожке, наклонив корпус вперед, к нему несется одетый в любимое красное лорд Шерн. Только что дым из ушей не валит. Дракон не стал тратить время на переговоры или приветствия. Выхватив из-за плеча меч, Он ринулся в атаку. В руках те оказался его чуть изогнутый узкий клинок. Казалось, эльф вынул меч из воздуха. Крутанул его в руках, превратив лезвие в крылья сияющей стрекозы, и встретил удар Шерна. Шерн агрессивно атаковал, снова и снова наскакивая на Тиану. Мой жених легко отходил в сторону, отводя удары, но сам отвечать не спешил. Только один раз я заметила стремительное, как змеиный бросок касания острием меча тип плеча дракона. Сейчас он проверяет крепость щитов, ментально прокомментировал произошедший Артен. Смотри внимательно, что будет дальше. А дальше началось форменное издевательство. Тиано был воином от природы. Он принимал участие в настоящих битвах, учился фехтованию у драконов и эльфов, и, наконец тренировался каждый день. Он, словно котенка, за веревочкой водил за собой размахивающего руками, как ветряная мельница крыльями, задыхающегося от ярости дракона. Шерн споткнулся на кочке, испачкав грязью колено, выругался. Ти двигался изящно, с непроницаемым лицом, как будто не фиктовал, а танцевал контраданс. Наконец эльф легко пожал плечами, довершая унижение противника, мол, надоело а потом вдруг взмыл в воздух. Пролетел над головой растерявшегося Шерна, а эльфийский клинок сверху вниз стремительно рубанул воздух перед лицом дракона. Закончив прыжок, акробатическим разворотом в воздухе Ти приземлился на ноги. Шерн закричал, а зрители ахнули. Оказалось, что меч Тиану снес добрую половину носа лорда, и теперь оттуда хлистала кровь, заливая дракону лицо и грудь. Ти нагнулся, Сорвал пучок травы, обтер лезвие своего клинка и спокойно пошел прочь. Я поймала его смешливую мысль. Я же сказал, кто сунется к тебе, нос крачу. Ой, теперь я буду очень внимательно слушать все, что говорит мой жених. Слов на ветер он не бросает. Вечером я потребовала объяснений, каким образом Тиану исхитрился клинком пробить драконьи щиты Шерна, оставив того без носа. Оказалось, это была совместная разработка Ти и Шона. Вместе придумывали, вместе тестировали. Ну, кто бы сомневался, что без Шона тут не обошлось. Кстати, невидимый Тердейл тоже не только полюбовался на поединок, но и записал его на большой сапфир. На память. На лезвие меча Ти был наложен усиленный драконий щит. В момент прикосновения двух противоборствующих щитов было ничтожное мгновение, когда они нейтрализовали друг друга. И именно в этот миг Ти создал эльфийской магией тонкую режущую кромку в палец шириной по внешней стороне меча. Вот эта та кромка и снесла шерну нос. Драконьи лорды уже приходили ко мне с вопросом, как именно я исхитрился укоротить нос их начальнику. Кстати, неудовольствия они не выражали. Скорее наоборот, на словах печаль, а глаза блестят. И ты объяснил? Нет, конечно. Просто сказал, что Шерн слабый маг и плохо поставил щит. Кстати, встрял разговор Орден. Мы выиграли почти две тысячи монет. Кузен, может, еще с кем-нибудь подерешься? Денег в казне слишком много не бывает. И продолжил повелитель. Драконам, наконец, удалось заткнуть свой вулкан. То есть Шерну пора домой. Два дня лорд Шерн просидел в своих покоях, опасаясь насмешек и занимаясь регенерацией носа. Наконец он вышел на люди. Пора было ставить жирную финальную точку. Две шедшие по коридору горничные покосились на брюнета и захихикали. Лорд расслышал, как рыженькая прошептала шатенке, что нынче принцесса гуляет одна в саду королевы, а утром к ней заглядывал тот самый победивший красавчик-блондин. Как и ожидалось, Шерн зарычал от гнева и полетел в сад королевы выяснять со мной отношения. Эрис и Эммет, сбросив мороки, ехидно посмотрели ему вслед. «Я действительно сидела на широкой каменной скамье с перевязанной серебряной лентой эльфийской любовной поэмой в руках. А еще скрытые пологом невидимости в саду находились Шон и Орден. Мне нужно было сыграть роль, спровоцировав Шерна на нападение, причем сделать это без помощи магии, так чтобы не осталось никаких следов ментального вмешательства. «Что, принцесса Астер, я для вас недостаточно хорош?» «Ничего ж себе нахал! Это он так поздоровался?» «Лорд Шерн, вы забываетесь. Могу сказать, что даже не будь позавчерашнего поединка, я не согласилась бы выйти за вас замуж». Равнодушно пожала плечами я. «Сейчас...» «Надо было подтолкнуть мысль Шерна в правильном направлении, а именно напомнить, что он хочет получить меня и мой трон. Не думаю, что из вас вышел бы хороший император!» Продолжила я втыкать иголки. «Ах ты, кукла малолетняя! Ну смотри! Я пытался с тобой по-хорошему, теперь будет по-плохому!» Шерн коршуном навис надо мной. Я взвизгнула, захлопав ресницами. «Сейчас я позову стражу!» «Вы ничего не сделаете со мной! Мы же в замке!» И бросилась убегать вокруг скамейки. С мудрецом Эльдораном в уме дракону было не тягаться. Он поступил так, как ожидалось, а именно превратился в большую рептилию красновато-ржавого цвета. Одним прыжком ящер схватил меня поперек туловища, взмыл воздух и почесал к лесу на горизонте. Я громко завизжала и заколотила кулачками по обхватившим меня когтям размером в локоть. Шерн злобно зарычал. Уже полчаса я задумчиво висела, обмякнув в драконьих лапах тряпичной куклой, и меланхолично смотрела на проносящийся внизу лес. Летать таким образом было неудобно. Дуло, тело затекло, но... Для дальнейших действий мне нужна была поляна побольше или хотя бы прогалина. Я знала, что за мной, скрытой невидимостью, следует Аршоном, и что повелитель уже позвал трех драконих лордов, чтобы они стали свидетелями похищения принцессы Астер, племянником властелина небес, лордом Шерном. «Бель, впереди поляна, подойдет?» — бросил мысль Ар. «То, что надо», — отозвалась я, и аккуратно сделала то, что отрабатывала на тренировках с Тиану и Шоном. Медленно расширила свой драконий щит, отжав когти, стискивающие мою талию. При этом Шерну казалось, что он по-прежнему крепко держит меня в лапах. Поляна была уже почти подо мной. Теперь быстро. Вновь резко сужаю щит, драконии когти не успевают сжаться, и я выпадаю из лап. Накладываю левитацию, и, наконец, пока Шерн не понял, что жертва упорхнула, Морожу его вечным льдом. А вот теперь можно посмотреть, что получилось. Бум! Неуправляемым метеоритом замороженная драконья туша рухнула с небес, выбив гейзер земли и песка. Мягко приземлившись, я подошла к воронке, из которой торчал прихотливо изломанный ржавый хвост. Поковыряла песок на краю носком туфли. Хорошо долбанула, глубоко зарылся. Сзади послышался смешок. Обернулась. От леса ко мне спешили Орден и Шон. Следом шли три знакомых мне дракона. — Ну, — поднял бровь повелитель, обращаясь к драконам, — что произошло, вы видели сами, а теперь загляните ему в мысли. Лорд Шерн задумал похищение принцессы с намерением взять ее силой, тем самым вынудив к браку. Драконы наклонились над воронкой. Принцесса Астер — член королевской эльфийской семьи. «С этого момента лорд Шерн — персона нон на землях дивного народа. Я тоже не хочу больше встречаться с этим лордом», — подхватила я. «Передайте мои сожаления и наилучшие пожелания властелину небес. А также то, что я с удовольствием познакомлюсь с его сыном Шаараном, о котором слышала много хорошего. Если, конечно, он прибудет к нам, чтобы возглавить делегацию вместо отбывающего на родину лорда Шерна». Надеюсь, вы проводите лорда? Его возвращение во дворец было бы после сегодняшнего нежелательно. Да и, думаю, мы сохраним в тайне этот маленький инцидент. К чему нам сложности на государственном уровне? Ведь мое похищение — это была частная инициатива лорда Шерна. Драконьи лорды склонились в поклоне. Принцесса, благодарим вас за понимание. Вам нужна помощь, чтобы вернуться в замок? Спасибо. Обо мне позаботятся. «И да, лорд Шерн оживет через несколько минут после моего ухода», — легко улыбнулась я. Я понимала, что драконы будут гадать, каким образом и кто именно из нас обездвижил племянника Властелила Небес. Но не собиралась оставлять следов. Разорванное на клочки заклинание бесследно и стаяло дымом.